Глава одиннадцатая. Заперстнем. перстнем. Мегамозг — это студень. Возникла проблема. Четыре воина, как минимум пятого ранга. Прием. Студень, иду. Прием. Бросаю я в рацию и, прихватив парнишу Темника, бегом направляюсь в главный корпус. Здание сейчас зачищает основная группа. Понятно, что бомбы-змейки положили не всех бандитов. Казарма подорвана, но ведь есть и другие помещения, так что нужно немного и самим потрудиться. Змейка просится со мной, но я отказываю. Пускай отдохнет, а то она всех бандитов положит, и мне никто не достанется. А я ведь тоже хочу размяться. По пути включаю Воронова. «Наконец!» — восклицает легионер замечает последствия взрыва. «Ого! Уже разгар веселья?» «Почему сразу меня не позвал? Что за отношения?» «Не ворчи, приказываю. А то сделаю немым». «Он сразу затыкается». «Нет, ну правда, очень неприятно, когда нужно сосредоточиться, а в твоей голове голосит другая личность». «Еще на подходе в комнату, где ведется обстрел, я ошпариваю пси разрядами бандитосов за стеной. Грохот пальбы немного притихает, кого-то достало нехило». «Стой здесь». Кидаю парниша за спиной. Ну, как парниша. Этот Боря меня старше года на два, но еще неопытен, и вообще его обычно используют в группе поддержки. Мне же он в Москве пригодился как прикрытие для своей тьмы, чтобы ищейки охраны не подумали неладное. Повезло, что Боря тоже темник, хоть и слабый. «Воронов, как зайду? Убивай всех не наших, сил не жалей. Командуй легионеру. Посмотрим, как ты выполнишь первую самостоятельную работу». «Нормально, выполню», — обижается Воронов. «И еще, залепи окно». Вовремя вспоминаю, выхватив из воздуха пси-клинок. Дождавшись кивка от темника, я бросаюсь в комнату. Внутри перестрелка. Гремят автоматы моих бойцов. Вспыхивают молнии и огнешары одаренных бандитосов. Первым делом Воронов послушно закрывает окна завесой тьмы, а затем, недолго думая, врубает голод тьмы. Я только и успеваю выпустить десяток пси-болтов, как тут же просторную комнату передо мной заливает черный блестящий поток. Бойцы студня с ужасом отскакивают к стене. На их глазах вырастает другая стена из сплошного мрака. Почти сразу из непроницаемой завесы раздаются вопли ужасов и треск костей. Воронов действительно не пожалел сил. Хорошо, что у меня вся спина в энергопластырях, а то бы сейчас в обморок свалился от истощения. Но приходится включить еще и кровника, Егора, чтобы он мгновенно всосал пятерку пластырей. Вообще вся атака длится от силы несколько секунд. Но я успеваю через дар сканера увидеть, что внутри творится. Накопители двух бандитосов гаснут почти моментально, а когда тьма сходит, на полу лежат перекореженные чуть ли не в труху тела. Повсюду лужи крови и куски оголенных, словно обглоданных костей. Таковы последствия пира тьмы. Только двое воинов еще кое-как держатся. Те, что в огненных доспехах. Один припал на колено, а второй крутит головой, пытаясь прийти в себя. Но люди студни не дают бандитам опомниться. Незамедлительно грохочут автоматы, и воины окончательно сдают, доспехи рассыпаются на искры, а их носители умирают. Я выключаю Воронова с Егором и перевожу дух. Упорядочиваю потоки псионики в теле, а то накопитель весь взбаламутился. Эльдар вдарил так вдарил. Хорошо, что Ворнов освоил голодь тьмы только уже со мной. Если бы это было до нашей с ним встречи, пришлось бы его убивать намного дольше. Это точно второй ранг мастера, авторитетно заявляет Студень, оглядывая последствия голода. Шеф, вы круты. Он прав. Техника смогла перевалить на следующий ранг. Очередное подтверждение, что маг лучше всего развивается в бою. Ага, продолжайте зачистку. Устала отмахиваюсь. И группа уходит дальше рыскать по зданию. Вроде бы больше воинов нет, по крайней мере, я не чувствую. Я остаюсь ждать конца операции в комнате. Подхожу к окну и поглядываю на последствия взрывов. А турели-то отлично горят, до сих пор дымятся. И пофиг, что остальные. Интересно, импортные? У нас вроде бы нормально делают. Из глубин здания доносится пара очередей, а дальше снова тишина. Вскоре студень докладывает, что вся база зачищена. Отлично. Можно приступать к трофеям. Бегом на склад. Через пять минут я уже брожу по большому промышленному холодильнику и разглядываю этикетки на упаковках замороженным мясом. Гоблин, биполамс, нарабух, ептигроид. Вообще впервые слышу о таких зверях. Блин, а все не увести. На базе только один рефрижератор. Надо как-то отобрать самое ценное. Змейка увязалась со мной и сейчас с недовольством ежится. Не любит Горгона мороз. Хладнокровный, как-никак. Она вскрывает медными когтями одну упаковку, затем принюхивается к большому филейному куску, подумав, высовывает раздвоенный язычок и лижет. Нерга. Довольно оскаливается горгона. Хорошо для какуль. В смысле, для пищеварения, догадываюсь. «Змейка, ты можешь по вкусу определить, чье это мясо?» «Наши названия ей ничего не дадут, поэтому, может, такой способ сработает». «Могу, Мазака», — довольно мурлычет змейка и тут же спохватывается. «Только я, мать, выводка, фака!» «Конечно, соглашаюсь. Приступим с этого ящика». И следующие полчаса мы с волосы определяем самые дорогие трофеи. «Все мясо нам не увести. Слишком тут много всего, да и не нужно мне столько. А вот туши редких зверей очень даже пригодятся для сывороток лакомки, но и просто для моего питания. Я люблю покушать пищу, наполненную полезными витаминами и микроэлементами. В итоге мы отбираем около 30 африканских туш. Кое-что змейка сразу отбраковала, про другое сказала очень хорошо, и только одного зверя не смогла опознать. Называется ептигроид. Почесав голову, я звоню Сергею Сивых. Серега командовал гарнизоном в Туркменистане и, может, что-то слышал об африканских зверях. «Ептигроид?» — переспрашивает Сергей. «Да, слышал». Он выскакивает не только из африканской аномалии, из туркменской тоже появлялся разок. «Ух, долго же его валили! Я задействовал аж два целых отряда из одних воинов-каменчиков». «Мясо полезно или нет?» — прерываю воспоминания Сереги. «А кто ж его знает?» — вздыхает командир гвардии. «Не помню я уже. Зверь один был. Как только завалили, тушу сразу сдали в царский питомник. А нельзя его с собой взять на всякий случай. Потом разберешься». «Здесь только один грузовик с холодильной установкой». «Объясняю. Все мясо не поместится, а ептигроид очень здоровый. Если он бесполезен, лучше взять вместо него трех гибонов. Ко мне в голову приходит идея. «Серега, а ты опиши, как выглядит этот ептигроид, а я у лакомки уточню, может, она в курсе о мясе». «Ну, здоровый, как легковушка», — вспоминает командир. «Вообще похож на корову, как рогогор, только рога в виде перламутровых спиралей, ну и копыта золотого цвета. А еще у него десяток хвостов, или больше. В общем, до хрена хвостов. Но, шеф, не помню, чтобы мясо этого зверя отличалось полезными свойствами». А иначе бы у меня, наверное, отложилось в памяти. Хорошо, будь на связи. Сбрасываю звонок и набираю лакомку. Альва берет сразу. Она было начинает осыпать меня. «Мелинда, как ты там?» Я соскучилась, но я сразу ее останавливаю и спрашиваю о главном. Один вопрос. Нужно ли мне мясо зверя с перламутровыми спиральными рогами, золотыми копытами и кучей хвостов? Название «ептигроид» она все равно не знает. «Я тут разворошил гнездо бандитов, и теперь выбираю трофеи по ценней». «Хм... Фанфир, что ли?» Блондинка радостно заявляет. «О, это очень ценный зверь. Мелинда, обязательно его возьми. Нам с тобой он обязательно пригодится». «Нам?» — удивляюсь. «А что в нем такого ценного?» Тут многомудрая альва неожиданно теряется. «Мелинда, а можно я потом скажу тебе?» Заискивающе просит она, голос у нее непривычно робкий. «Клянусь, клянусь, мясо полезное». «А если даже ты решишь, что фанфир тебе не нужен, то его можно дорого продать». «Хм, очень странно. Впрочем, лакомки в таких вопросах я полностью доверяю». «Лады, тогда отбой». «Бросаю трубку и киваю змейки». «Этого непонятного тоже возьмем. Вместо трех гибонов. «А можно?» Гаргона плотоядно смотрит на распакованную вырезку гибона. «Ладно, погрызи, пока буду загружать остальное мясо». Вздыхаю. «Ровно через десять минут мы уезжаем». Змейка с удовольствием накидывается на замороженный полуфабрикат. Зубы у нее не только острые, но и крепкие, заодно поточит. «Так», — говорю я сам себе, вспомнив одно важное дело. «Надо же сходить в машину за фотоаппаратом». «Не зря говорят, что воспоминания — самое ценное в жизни. И пока мы не уехали, стоит запечатлеть разбитую базу на пленку. Когда Даня отключается, лакомка с радостным смехом откидывается в кресле. «Что такое, госпожа?» — спрашивает заглянувшая в кабинет Кальви молоденькая ассистентка. Она с недоумением смотрит на свою мудрую, но очень юную, очень красивую и очень озорную начальницу. «Ничего, Клава. Просто мой Мелинда порадовал новостью». Улыбается Альва, небрежно поправляя медицинскую шапочку на волосах. «У тебя получилась смесь с гипосульфитом?» «Да, я пришла отчитаться», — растерянно кивает ассистентка, выпускница аптекарского колледжа. «Хорошо, я сейчас подойду». С улыбкой кивает лакомка. Клава покидает кабинет и возвращается в лабораторию. Альва же довольно барабанит тонкими пальцами по столу. «Фанфир, фанфир!» Данила пока даже не догадывается, что за свойство этого мяса, а вот лакомка уже вовсю представляет их волшебное совместное будущее, полное заботы и звонкого детского смеха. До сегодняшнего дня это будущее оказалось невозможным, поэтому лакомка в глубине души печалилась. К сожалению, альвы и люди не могут иметь детей. Слишком разная физиология у их видов. Теперь же проблема решена ибо сыворотка из плоти фанфира дает двум представителям разных рас возможность завести ребенка. Лакомка довольно кружится в кресле и улыбается заглянувшему в кабинет летнему солнцу. Граф Харенов Кузьма Осипович обедает в ресторане «Терем». Он зачерпывает ложкой грибовницу и кладет наваристый суп в рот. Ммм, объедение! Ароматные разваренные грибы примытают во рту. Граф причмокивает губами, даже прикрывает глаза от удовольствия, как вдруг ему на лоб падает с потолка какая-то бумажка. «Какого лешего?» — рычит граф, срывая с лица фотокарточку. Харенов в непонимании смотрит на снимок. Дымящиеся турели, снесенные ворота и пара трупов на газоне. На обратной стороне написано. «Я все еще жду извинений, ваше сиятельство. С уважением, Вещий Д. И только тогда до графа доходит содержание снимка. «Что? Опять?» — ревет Харенов, вскакивая и опрокидывая тарелку супа на белую скатерть. «Гвардия, тревога!» Тесную вип-кабинку моментально наполняют гвардейцы, которые держали дозор за стенкой. Граф не сдерживается в выражениях. Бойцы слушают яростную ругань Харенова, но не сразу понимают услышанное. «Куда вы смотрите? Как можно проморгать такое? У щенка телепорт, что ли?» Орет Харенов, швырнув фотокарточку в лицо командира патруля. «Чего встал? Быстро все прочесать!» Только тогда до командира доходит смысл слов, и он отдает нужное распоряжение. Все же дар телепорта один из мифических. Если такое есть у кого-то, то этот уникум работает разве что только на царскую охранку, но никак не на рядового дворянина без титула. Весь ресторан мигом обыскивают, но никого не находят. Озлобленный граф выслушивает доклад командира патруля о безрезультатных поисках. «Вещи — это война!» — Харенов сжимает в кулаке фотокарточку. «Ты доигрался, сосунок! Взрослый дядя так и быть за тебя возьмется лично!» Он оборачивается к столу и тянется за стаканом темно-красного морса. А то горло пересохло от криков. «Надо бы смочить!» Одним глотком граф опустошает полстакана, но тут же давится попавший в рот бумагой. «Опять!» — хрипит граф, выплевывая мокрую фотокарточку. «Да как он это делает, мать вашу, как?» Но, к сожалению, у теперь бывшего командира патруля нет ответа на этот вопрос. Просыпаюсь я только ближе к четырем вечера. Бессонная ночь и куча потраченной энергии взяли свое. Днем мы еще со Змейкой сгоняли к Харенову в терем. Немного украсили ему обед фотографиями из базы гробов. Вообще проследить за лимузином графа довольно просто. Он ездит по городу с таким помпезным кортежем, что любой гвардеец справится со слежкой. Но больше развлекать Харенова мы со Змейкой, пожалуй, не будем. Весело, конечно, но опасно. После последнего номера граф обязательно утроит бдительность. Впрочем, своего я добился. Теперь он точно начнет нервничать. Теперь надо ждать хода графа. Студень расставил плотное кольцо патрульных, а также разбросал камеры вокруг периметра. Конечно, не мне тягаться с армией графа, но большими силами Харенов не ударит. В пределах Москвы такое безобразие сильно может аукнуться. Скорее пошлет за мной опытных мастеров-гвардейцев. Надеюсь, они проявят осторожность. Не зря же я подбрасывал карточки Харенову. «Его люди должны насторожиться и не лезть в лоб. Думаю, они попробуют подловить меня в самый уязвимый момент. А такое я им, конечно, предоставлю, потому что они не люблю разочаровывать людей». Я еще толком не проснулся, как неожиданно обнаруживаю себя на постели, свернувшуюся змейку. Гаргона что-то мурлычет во сне, обхватив мои ноги. «Ах, вот почему моим ступням было так тепло». Осторожно освобождаю ноги из объятий четырехрукой хищницы и шурую умываться. За завтраком заглядываю в телефон. Что здесь? Пропущенное от Насти и сообщение из земского центра. В СМСке просят заехать за родовым кольцом. Набираю Настю. Добрый день, сударыня. Вежливо здороваюсь. Да, нет, ты совсем меня забыл. В голосе девушки звучат обиженные нотки. «Мне Маша все рассказала. Ты с ней гуляла, со мной нет. Я требую компенсации». «Хорошо, смеюсь. Но я не могу сейчас уделить много времени на развлечения. Да и небезопасно это, честно скажу». «Неужели у тебя завелись новые враги?» Ее голос полон любопытства. «Ага. Вот нашлись откуда-то. Соглашаюсь». «Знать не посмеет напасть на тебя рядом с Горнорудовой», — заявляет Настя. «А мелких бандитов я не боюсь». «Тоже так думаю». Харенов не рискнет связываться с Жанной. Никто не рискнет. «Мне надо съездить за перстнем в земство. Хочешь со мной?» «Предлагаю». «О, я буду первая, кто увидит дворянский перстень Вещева», — кокетничает барышня. «Хорошо, давай встретимся у земства». «Тогда в шесть там. Я кладу трубку и доедаю блинчики, приготовленные студнем. Оказывается, у командира группы «Большая любовь к кулинарии». Ему, конечно, далеко до Антонины Павловны, но в целом получается неплохо. Через час встречаемся с дочерью барона у земского центра. Настя оделась в кожаные шорты до колен и белую рубашку с расстегнутым воротом. Видно, что барышня скучает по минималистическим шортикам с майками, но здесь не дикие места, в столице нужно соблюдать рамки приличия. Процедура выдачи занимает четверть часа. Я подписываю акт приема-передачи, и мне выдают деревянный футляр с моим гербом. Меч с книгой крест-накрест. Внутри на бархатной подложке стальной перстень с тем же изображением. Надеваю на средний палец. Садится как влитой. Но это и логично, ведь мерки у меня заранее брали. «Поздравляю!» — хлопает в ладони Настя и с любопытством спрашивает. «А почему ты выбрал меч и книгу? Это означает, что сила приходит через знания, да?» В ответ я смотрю на барышню и смеюсь. «Что? Что смешного?» Дуется она. «Вообще книга, потому что я люблю читать, а меч — это просто круто!» Улыбаясь, отвечаю. Но ну, теперь я буду всем говорить твою версию. Спасибо, Настя!» «На здоровье, Даня!» Сменяет она гнев на милость. «Ну что, в кафе? Праздновать?» «Отвертеться будет грубо, поэтому соглашаюсь». Сидя в кофейне за чашкой горячего какао, я обнаруживаю за собой слежку. Точнее, включенный сканер сообщает о присутствии своих коллег. Это точно не профи из охранки, слишком сильно палятся. Ну что ж, сейчас попрощаюсь с Настей, и наступит время показать свою уязвимость. Чтобы люди графа не стеснялись напасть.